Ему уже не верилось, что она способна использовать старика в корыстных целях. «Он показал мне один ваш рисунок, ворсянки. Мне понравилось». Она на мгновение опустила глаза, желая, видимо, показать, что хочет, но не решается сказать ему что-то. Потом снова взглянула на него. «А мне понравилась ваша выставка в Редферне прошлой осенью». Дэвид вздрогнул от удивления, которое лишь отчасти было притворным. Снова улыбнулся. — Никак не думал. — Два раза ходила. — Где вы учились? — спросил он. — В лице. Диплом с отличием. Потом два семестра в Каи. Он с должным изумлением взглянул на нее. — Господи, да неужели вы... — Здесь я узнаю больше. Он не стал спорить. Его дело сторона, но все же заметил, что, как бы она ни была права, аспирантура в таком труднодоступном заведении, как Королевский колледж искусств, далеко не пустяк. От такого с легким сердцем не откажешься. «Я не жалею. Генри знает, что ему повезло со мной». Она сказала эти слова с улыбкой, но в этой улыбке не было ни иронии, ни самодовольства, и Дэвид еще более изменил свое отношение к девушке. Она сама себя отрекомендовала и предстала в его глазах достойным, серьезным человеком. Он понял, что сильно заблуждался на ее счет. Видимо, его искусно разыгрывали вначале, когда он сюда приехал. Он живо представил себе, какую помощь она и в самом деле оказывает старику в студии. Что касается сексуальных услуг, то их, как он начал догадываться, оказывала лишь та, другая девица. «Новая картина замечательна, не понимаю откуда у него силы так много работать». «Он ведь думает только о себе, главным образом». «Этому вы здесь и учитесь?» «Смотрю». «Он сказал, что очень ценит вас». «В сущности, он ребенок. Ему нужны игрушки. Привязанность, например. Чтобы можно было взять и вдребезги разбить». «Но ваша привязанность сохранилась». Она пожала плечами. «Нам приходится немножко подыгрывать ему, делать вид, что мы благоговеем перед его установившейся репутацией порочного человека, нечто вроде гарема». Он улыбнулся и посмотрел себе под ноги. «Признаюсь, я не раз думал, действительно ли это так». «Гостю, который был здесь до вас, он в первые же минуты похвастывал, что накануне ночи трижды переспал с нами. Не показывайте виду, что не верите ему по этой части». Дэвид засмеялся. «Хорошо. Знает, что никто ему не верит, но не в этом суть». «Понятно». Она отхлебнула вермута. «Чтобы не оставалось иллюзий, м и я...» Не отказываем ему в тех маленьких удовольствиях, на которые он еще способен. Ее глаза были устремлены прямо на него. За откровенностью в них угадывалась готовность к отпору, предостережении. Они оба потопились. Дэвид скользнул взглядом по очертаниям ее грудей, просвечивающих сквозь блузку, и быстро отвел глаза. Казалось, она была лишена кокетства. в облике ее не было и намека на кричащую чувственность подруги. Самообладание девушки было столь велико, что ее красота, ее едва прикрытая нагота теряли значение, и благодаря ее манере держаться это особенно было заметно. Она продолжала. «Он совсем не умеет выражать свои мысли словами, как вы, вероятно, заметили. Отчасти потому, что слишком долго жил за границей. Но есть в нем что-то гораздо более глубокое. Он должен все увидеть и почувствовать, в буквальном смысле. Силуэтов молоденьких девушек среди цветов ему недостаточно. Теперь вижу, как ему повезло. Я показал вам только приходную часть книги. В этом я тоже отдаю себе отчет. Она взглянула украдкой в сторону старика и снова перевела глаза на Дэвида. «Не смущайтесь, если он начнет грубить». «Не надо отступать, он этого не терпит. Держитесь твердо и не теряйте выдержки». Она улыбнулась. «Извините за поучительный тон, но я его хорошо знаю». Он взболтнул содержимое стакана, ломтик лимона погрузился на дно. «По правде говоря, мне не совсем понятно, почему он позволил мне приехать, если знает о моей работе». «Потому я и предостерегаю вас». Он спрашивал меня, и мне пришлось сказать ему. Он ведь все равно так или иначе мог узнать. О, Господи, не волнуйтесь. Бросить несколько язвительных реплик, и этим, я думаю, удовлетвориться. Не обращайте внимания. Он посмотрел на нее с удрученным видом. Мне кажется, мое присутствие ужасно вам докучает. Потому что вы увидели наши кислые физиономии. Не слишком любезно, правда? Она улыбалась, и он улыбнулся в ответ. «Ну, раз вы сами так говорите». «Да мы в восторге, что вы приехали. Только не стоит слишком уж подчеркивать это на глазах у Генри». «Теперь я все понимаю».